Глава 38. Новогодняя ночь. Вечер танцев в амбаре. Незабудка. Казалось бы, несложно догадаться, почему эти крошечные цветы так назвали. Размером они не больше сантиметра, но приятный голубой цвет а также способность стремительно распространяться, с легкостью захватывая клумбы, делают их довольно-таки незабываемыми. Я сидела в цветочном фургоне, чувствуя, что еще немного, и меня охватит паника. Мне это не нравилось. Я сделала глубокий вдох носом и выпустила воздух ртом, пытаясь успокоиться. Я не видела Эндрю со дня благодарения и не могла бы, чтобы он не мог. И теперь психовала, потому что сегодня мне снова предстояло его увидеть. В начале декабря он помогал Мике на нескольких мероприятиях за пределами нашего города. Бизнес Уильямса быстро набирал высоту, как Джет и обещал. А потом Эндрюс с отцом вернулись в Нью-Йорк на Рождество. Мы немного переписывались. Я заставила Мику отправить ему в подарок камеру, которую я купила. Сказав, что это от нас обоих, чтобы он ничего не заподозрил. Я достала телефон и начала листать наши последние сообщения. С Рождеством. Спасибо за камеру, подруга. Я не знал, что мы будем обмениваться подарками, а то бы тоже прислал что-нибудь. Как я уже говорила, она нашлась во всякой всячине. Ты же знаешь, я всё время там торчу. Ничего особенного. Я думал, её нашла Мика. Точно. Мы нашли её. Она нашла, когда мы там были. Что ж, она шикарная. Мне очень нравится. Я когда-нибудь тебе рассказывал, что мечтал о почти такой же. Да, рассказывал. Благодаря тебе сбываются мои мечты. Как прошло Рождество? Мама приехала. Это странно. Ты как? Нормально на самом деле. Такое чувство, как будто она какая-то дальняя родственница. Я вроде знаю её, а вроде и не знаю. Понимаю. Я так и подумал, что ты поймёшь. Кстати, ты после дня благодарения больше не говорила с папой. Он позвонил сегодня и сделал вид, будто ничего не произошло. Кажется, в этом весь он. Не любит лицом к лицу встречать проблемы. Но есть и хорошие новости. Ганнер полетит к нему на весенних каникулах. Только Ганнер. Он понимает, что я бы отказалась. Ты бы так сделала? Вероятно. Мне жаль. Ничего страшного. По фоткам для меня рождественский Нью-Йорк и отправь мне кадры. Это поможет. В ответ он прислал фотографии. Фотографии гирлянд опутавших деревья и окна торговых центров. Фотографии собачки с оленьими рогами и тущего Санты на углу улицы. Фотографии людей, катающихся на коньках, и огромных красных узоров, выставленных в ряд. И снега. Снега на перилах, ступенях и ветках, покрытых льдом и ине. Он, наверное, обошёл весь Манхэттен, снимая всё это. А может, ему хватило одного квартала. Я не знала. Последним он прислал селфи. Он стоял где-то на крыше в шапке с дурацкой улыбкой на лице, а за его спиной горели разноцветные огни. Глядя на эту фотографию сейчас, я улыбнулась и убрала телефон с очередным глубоким вздохом. Ничего страшного не происходило. Мне предстояло увидеть Андрю. Мы были друзьями. И судя по всему, мы могли продолжать дружить, даже если находились в разных штатах. Эта мантра сработала, и я выбралась из фургона, абсолютно спокойная. Я обошла его и открыла заднюю дверь. Настоящий взрыв голубых и белых оттенков ударил мне в глаза. Внутри стояло несколько коробок полных букетов, собранных из незабудок и гипсофил. В амбаре, в помещении снаружи, всегда устанавливали несколько столов, и нам предстояло их украсить. Но самой важной частью праздника всё равно должны были стать танцы. Подыгрывать пригласили какую-то группу кантри. Когда мне сказали, что это амбар, я представлял себе нечто более деревенское. За моей спиной раздался голос Эндрю. И сердце снова бешено заколотилось. Дыши, приказала я себе. Я не слышала, как подъезжает машина, а значит, он приехал сюда раньше. Это не просто амбар Эндрю, это амбар с большой буквы. Я думаю, тут уже несколько десятилетий никто не держал скот. Доказав себе, что я могу говорить как нормальный человек, я наконец позволила себе обернуться. Эндрю выглядел великолепно. На нём был тот же костюм, что и на свадьбе Элер Джонсонов, и я успела забыть, какой он был симпатичный. Я не знала, как это было возможно. Его лицо, кажется, не выходило у меня из головы весь месяц. Вау, протянул он, оглядывая мой наряд. На мне было платье без рукавов с приталенным серебристым лифом. К голубой гипюрной юбке длиной чуть выше колена я вручную пришила маленькие синие цветочки. Кан переливалась на свету. "Я ты что?" спросила я, опуская взгляд и разглаживая юбку в неожиданном порыве стеснения. "Хорошо выглядишь", неловко закончил он. "Это одно из тех платьев, дизайн которых я включила в своё портфолио. Тогда тебя точно возьмут. Надеюсь. Как поживаешь?" Он сделал шаг вперёд и обнял меня одной рукой. Я, впрочем, подумала, что это будет полноценное объятие, поэтому повернулась в его сторону, и мы запутались, куда класть руки. Я отступила на шаг. Мы как будто никогда раньше не обнимались, фыркнул он. Разве? спросила я, прокручивая в голове события прошедшего года. Кукурузный лабиринт? спросил он, кажется, проделав то же самое. Попробуем ещё раз. Я рассмеялась, но он не шутил. Он сделал шаг вперёд и сгрёб меня в охапку, драматично покачиваясь из стороны в сторону. Видишь, я потрязно обнимаюсь. Я улыбнулась и положила голову ему на плечо, обнимая его в ответ. Он перестал ёрничить и обнял меня по-настоящему. От него приятно пахло, а прикасаться к нему было ещё приятнее. Этому не бывать. Я опустила руки. И снова повернулась к фургону. Можешь помочь мне отнести часть коробок внутрь? Конечно. Он взял в руки одну коробку, а я подхватила другую, и мы вместе молча направились к амбару. Кажется, я выбрала не ту работу, протянула Мика, увидев меня. Я тоже хочу быть красоткой сегодня. я рассмеялась. Мне казалось, ты уговорила отца разрешить тебе приодеться. Я поставила коробку на стол. Как видишь, нет, сказала она, дёргая за полиэстровую ткань штанов своей униформы. Куда мне это поставить? спросил Эндрю, всё ещё держа в руках коробку. Ой, просто поставь рядом с моей. Он повиновался, а потом ушёл, видимо, чтобы принести ещё одну. Мика проводила его взглядом, приподняв бровь. Ну, как воссоединение? Неплохо. После дня благодарения мы с Микой стали ещё ближе, чем раньше. Я была ужасно рада, что мы обговорили наши проблемы. Впрочем, мы по-разному смотрели на ситуацию с Эндрю. Мика считала, что мне следовало наслаждаться его обществом, пока такая возможность была, а потом просто жить дальше, когда он уедет. Я же думала, что жить дальше после Эндрю могло быть гораздо сложнее, чем она думала. Поэтому я решила эту проблему так: просто с самого начала на нём не зацикливаться. Мы были друзья. Дружба не могла разбить мне сердце. «У нас все неплохо», — повторила я. «Неплохо? Всего лишь неплохо! Я знаю, как сделать, чтобы стало восхитительно». Она одарила меня лукавой ухмылкой. «Если честно, я сегодня обязательно найду себе какого-нибудь парнишку для полночного поцелуя. Мне плевать кого». «Серьезно?» — удивленно спросила я. «Да». А я думала, у тебя в таблице только одно имя выделено жёлтым маркером и обрисовано звёздочками. И его, кажется, придётся допросить на предмет верности родному городу. Ничего подобного, возразила Мика. Я просто пущу всё на самотёк. Я приподняла брови. Её слова меня не убедили, но я была готова подыграть. Этот план мне нравится. Это не план, возразила она. Это просто естественное течение событий. В тот же момент я заметила Ленса. Он нёс большую банку с мятными конфетами к дальнему столу. Он бросил взгляд в сторону Мики. Я была уверена, что у неё не будет проблем с поиском кандидата на полуночный поцелуй. Ага, очень естественное. Это Новый год, в конце концов, произнесла она. Помнишь, в прошлом году тебя поцеловал какой-то пацан из Джаспера, и ты ужасно разозлилась? У него вообще было имя? Ты целуешься с безымянными людьми? спросил Эндрю, ставя на стол очередную коробку. У него было имя, проговорила я. Мне просто было оно абсолютно не интересно. Мне кажется, ты весь вечер звала его Джеспером, хохотнула Мика. А он тут причём? спросила я. Не знаю, я просто задумалась, сказала Мика. У него не получилось сделать это естественно. Я не сделаю эту ошибку. «У меня все будет обоюдно. Обоюдный поцелуй лучше всего. Имейте это в виду, вы оба». Мы с Эндрю переглянулись. Я изо всех сил постаралась не покраснеть. Потом я кивнула в сторону выхода. «Пойду схожу за последней коробкой». «Я могу принести», — сказал Эндрю, следуя за мной. «Спасибо». «Посмотри-ка», — сказал он. «Ты и правда разрешишь мне помочь?» «Знаю. Я прошла длинный путь». но я всё равно вышла на улицу вместе с ним. Сколько ты ещё пробудешь в городе? спросила я, надеясь, что голос звучит спокойно. Твой отец уже выбрал, кто станет его следующим подопечным, или как он их там называет. Эндрю взял последнюю коробку, и я захлопнула двери фургона. Да, выбрал. Мы уезжаем через неделю. Я оцепенела. Так скоро? Да? И где? Когда я поняла, что это не законченный вопрос, я добавила: "Где вы будете на этот раз?" "Помнишь, да, мы с благотворительного вечера. У неё ещё была сестра в Бермингеме". "Да. Во мне вспыхнул огонёк надежды. Он почти выбрал её". "Но в итоге не выбрал", проговорила я, понимая, что прозвучало слово почти. Моё воодушевление мгновенно погасло. «Нет, мы вернемся в Нью-Йорк, потому что я сказал ему, что хочу закончить учиться в школе. Поэтому он нашел кандидата в Манхэттене». «Ну, конечно, а то в Бирмингеме нет школ», – протянула я. «Мой отец, наверное, так и считает». Эндрю все еще позволял отцу руководить своей жизнью. Или просто хотел вернуться в Нью-Йорк. Не то чтобы у него были знакомы и в Бирмингеме. И у него, разумеется, не было никаких причин менять свои планы, Просто чтобы последний семестр школьной жизни провести в двух часах езды от меня. Сможешь целых 5 месяцев проучиться в старшей школе, спросила я. Знаю, мечта всей жизни. Мы вернулись в помещение, и Андрю поставил коробку на стол рядом с остальными. Ты будешь по мне скучать, Соф? Как я могу скучать? ответила я. Мы видимся только по праздникам, как будто ты мне какой-то дальний родственник. Зачем я это сказала? Почему? Он написал это мне, говоря о своей матери. И я знала об этом, но все равно сказала, потому что снова вела себя как сволочь. А еще потому, что он мог бы попросить отца поехать в Бирмингем. Я сказала это, потому что знала, что буду скучать. Так сильно, что в груди у меня все сжалось. Только бы это прекратилось. Мне не стало легче, когда я поняла, что моя реплика попала точно в цель. Я по глазам видела, что сделала ему очень больно. "Ну да", сказал он тихо, как будто мы и не знаем друг друга. "Нет, хотелось мне закричать. Знаем! Прошёл почти год. Конечно, мы знали друг друга". Прежде чем я успела что-то сказать, на сцене включили микрофон. Раздался неприятный шум. "Мне надо идти работать", проговорила я. "Здесь скоро будут гости". Эндрю помахал телефоном. Мне тоже.